Глава десятая. Он разговаривает. Элли оставила меня на пороге общежития. «Мне пора, я действительно опаздываю», — Виновато сообщила соседка, всем видом показывая, как хочет поскорее сбежать. «Беги уже, после поговорим», — кивнула я, поднимаясь по широким ступеням. От ведерка шел сильный рыбный аромат, и я всерьез опасалась, что запах ко мне приклеится намертво. «Хорошо, что у Форториона были какие-то свои дела, и он не увязался за нами», «Хотя, кто мы такие, чтобы сам племянник королевы преследовал нас?» Я тряхнула головой, прогоняя навязчивые мысли, открыв комнату с порога заворковала сладким голоском. «А что я принесла моему замурчательному кучинчику?» Пушистик дернул хвостом, но не сделал даже попытки повернуться ко мне мордочкой. Что ж, и не таких гордецов уламывали. Я поднесла ведерко к клетке поближе и провела рукой по воздуху, направляя запах рыбы прямо к влажному носу. Мррррр. Выругался кучин, но изменил положение с лежачего на сидячее, все еще обиженно демонстрируя мне пушистый хвост и спину. Значит, не голоден? Я притворилась расстроенной, с громким бряцанием поставила ведро на дальний угол стола. Мр! Едко вругался Кучин и медленно повернулся ко мне, чтобы смирить взглядом, полным высокомерного презрения. «Хватит дуться. Ты же умный и понятливый. Я не могла оставить тебя на свободе после того, как твое хорошее поведение стало залогом моего обучения в академии». «Мф!» — форкнул Кучин. «Так что, мириться будем? Но как-то нужно с тобой договориться. Я тебя кормлю и... М м м, даю спать на своей кровати». Кучин заинтересованно взглянул на меня, словно впервые задумался о диалоге. «А ты, в свою очередь, ведешь себя, как самое воспитанное ж... в... существо. Не подставляешь меня перед ректором. По рукам?» «М -м спросил Сроний пушистик, покосившись на свои лапки. «По лапам?» — уточнила, протягивая раскрытую ладонь Кучину. На мгновение засомневавшись, он все же шлепнул по моей руке лапой резкая боль заставила тут же отдернуть руку. «Ты чего дерешься?» — возмутилась я, поднеся к глазам раненую ладонь. По нежной коже потекла тонкая алая струйка. «Жарх!» — выругалась я, собираясь залечить царапину. Но у Кучина были свои планы на мою кровь. Он моментально очутился у ранки и ткнулся носом в ладонь. Шершавый язык скользнул вдоль царапины, а через мгновение Кучин уже был у ведерка с рыбой и методично хрустел мелкими косточками. «Что это бы...» Я посмотрела на руку, ладонь была целехонько, словно никто и не царапал меня всего пару секунд назад. «Ло...» «Сама догадаешься, или книжку подсказать?» Внезапно раздался приятный низкий голос. «Но...» «Откуда?» Я огляделась в поисках говорившего, но в комнате были только я и Кучин. «Кто здесь...» Спросила я, начиная плести заклинания простенького щита. Вот повезло же связаться с недалекой такой. Вздохнул кто-то. Я тряхнула головой и снова смотрела комнату. Вдруг кто применил заклятие невидимости, теперь так коварно шутит над новенькой, да тот же Фар. Хотя нет, его голос ни с чем не спутаешь. Перейдя на магическое зрение, я снова ничего не нашла. Только Кучин странно светился бледно-голубым Маревом. Сморгнув несколько раз, вернула привычное зрение и решила спросить самого Кучина. Такие безумные вещи лучше делать без свидетелей. «Это ты со мной говоришь?» Кучин нехотя оторвался от рыбы и повернулся ко мне. «А ты здесь видишь кого-то еще?» «Богами, клянусь, он приподнял пушистую круглую бровь». «Но как?» — спросила, пятясь к кровати. Нащупав руками матрас обессиленно рухнула на него, не сводя ошарашенного взгляда с пушистика. «Кровь, слюна. Дальше сама догадаешься?» «Не знаю, что было в слюне животного, но либо меня посетили забористые галлюцинации, либо кучины могут осмысленно разговаривать. «Ты меня понимаешь? Как... как ты разговариваешь? Откуда ты знаешь наш язык?» И почему раньше не говорил со мной нормально? И вот теперь я была готова поставить на кон свою стипендию. Кучин презрительно закатил глаза. Для особо одаренных повторяю. Кровь, слюна. Сделаю же выводы, женщина. Кучин нервно дернул ушами. Девушка. Машинально поправила я, переваривая произошедшее. Да какая разница? Теперь уже большой пушистый хвост раздраженно бил по столешнице. «Разве это как-то влияет на твою способность соображать?» «Нет», — ответила я тихо, пытаясь свыкнуться с мыслью, что Кучин заговорил. «Пора из этого извлечь хоть какую-то пользу. А раз уж ты такой умный, скажи, как тебя зовут?» Я затаилась в ожидании ответа, надо ли говорить, насколько любопытно было узнать имя магического существа из его уст. Кучин не стал меня долго мучить. Мрау. с гордостью ответил он. «Какое... красивое имя!» Стараясь не улыбнуться, чтобы не обидеть Кучина, ответила я. «Уф!» — форкнул Кучин. «Еще бы!» «Можно я буду звать тебя...» Я задумалась, как бы так сократить имя, чтобы Кучина понравилось. «Рими». Кучин замер, словно пытался мысленно проговорить свое укороченное имя, прочувствовать его звучание. Все это время я следила за животным, стараясь не дышать. «Ну а что?» Не каждый день выдается случай поболтать с магическим существом. Тут важно не спугнуть, не обидеть ненароком. А еще нам с ним предстояло длительное сожительство, от которого зависело мое будущее. Роскоши недопонимания с кучином я просто не могла себе позволить». «Хорошо», — наконец выдал свой вердикт Пушистик. Он дернул хвостом, шевельнул высокими кисточками на ушах и кивнул. «Да, пусть будет Риме». Я хотела расспросить животное про причину, заставившую постучаться утром в наше окно, но в этот момент открылась дверь и зашла расстроенная Элиджи, все перепачканная какой-то серо-бурой субстанцией. Или что случилось? Я кинулась к соседке, пытаясь помочь, но она лишь выставила руки вперед, останавливая меня. «Не подходи, это опасно». «Что это за жижа?» — спросила я послушно остановившись в нескольких шагах от девушки, и почему-то вернулась занятий так быстро. Почему? И так очевидно. Отстраненно заметил Кучин. Я повернулась в его сторону и фыркнула. «Мог бы и повежливее быть». «Мог бы, но не хочу». Реми только что язык не показал. Когда я снова посмотрела на соседку, то столкнулась с удивленным взглядом. «Что?» «Кэсси, это что сейчас было?» Я пожала плечами, но потом поняла, что соседка могла тоже удивиться тому, что Рими заговорил. «А, ты про него!» Я махнул рукой в сторону, где сидел Кучин. «С ним-то все нормально!» — осторожно заметила Элли. «А вот что с тобой? Ты что, разговариваешь с ним?» Тут пришла моя очередь удивленно хлопать ресницами. «То есть ты не понимаешь, что он говорит?» — тихо спросила я, пятясь к кровати — Мне срочно нужно было опереться на что-то надежное и устойчивое. «Ну, пока не научилась различать «муау» от «мрмау» и «мау», — с нескрываемой иронией ответила Элли. «Жарх! Это что? Только я его понимаю!» Представила, как выглядел со стороны наш диалог с Рими, и ужаснулась. «Это точно тянет на проблемы со здоровьем. Моим!» «Так что, ты его понимаешь?» Спросила Элли, совершенно забыв о своем внешнем виде и причине, заставившей вернуться в комнату раньше срока. «Угу», — ответила я, переведя взгляд соседки на Кучина. Тот сидел гордой статуей самому себе. Стройные лапки чинно сложены, голова со строконечными ушками держится ровно, а небольшой нос слегка вздернут вверх. Не дать не взять король. «Чудеса», — протянула Элли, тоже внимательно разглядывая Кучина. «И что он сказал тебе?» Что я могла бы догадаться, по какой причине ты вернулась раньше времени, ответила я, махнув рукой на ее испачканную одежду. Он прав, усмехнулась соседка. Их, завидую я тебе! Это так классно, когда можешь общаться со своим питомцем. Так заведи себе тоже, ляпнула я, прежде чем успела подумать. Осуждающий взгляд Элли дополнила едкое замечание Рими. Ну точно, дурочка, забыла, что вы обе немного как бы это сказать, бедный. И «Я начинаю жалеть о том, что стала тебя понимать», ответила я, массируя виски, и тут же услышала старательно сдерживаемое хихиканье Элиджи. «Ты чего?» спросила соседку, видя, как ее сотрясает беззвучный смех. «Видела бы ты себя со стороны!» Пытаясь не рассмеяться еще больше, ответила Элли, а затем изобразила сценку по ролям. «Заведи себе тоже!» Мрау мау мау -мр мау, -мау я жалею, что стала тебя понимать». Элли так красочно изображала меня и Кучина, что в конце импровизированной пьесы уже мы обе заливисто смеялись, и только Кучин смотрел на нас с явным превосходством и осуждением, словно степенный дядюшка-покровитель, заметивший шалость маленьких девочек. «Женщины», — фыркнул Рими и вернулся к ведерку с рыбой.